Глава 16. Габриэла торжественно положила перед Вероникой простенький планшет. Вот, эта программа «Переводчик». Она распознает речь, переводит ее в текстовый формат, а здесь внизу появляется перевод на русский. Я подумала, что будет невежливо разговаривать при тебе на немецком. Они обосновались в гостиной дома фрау Бурлаков, матери Тима. Фрау Бурлаков уехала по делам, оставив на столе блюдо с овсяным печеньем, которое грызла только Вероника. Габриэла избегала перекусов между приемами пищи, а Тим был просто Тимом, как и всегда. Вероника, держа в руке надкушенное печенье, прочитала перевод на экране планшета, кивнула и что-то сказала. «Если хочешь говорить, просто нажми сюда, и он будет работать в обратную сторону». «Она сказала, спасибо очень мило с твоей стороны». <с «Ну да. Тим, ты специально так делаешь, чтобы все в твоем присутствии чувствовали себя глупо?» Вероника, прочитав перевод, оживленно закивала. «Нет, не специально. Здесь все письма, которые были получены». Его грамматика была безупречна. Далеко не все уроженцы этой страны говорили тогда тошно правильно. В отличие от произношения, оно было просто чудовищным. Но все-таки Габриэла прекрасно его понимала. А когда-то, в детстве, помнится, она не замечала акцента вовсе. Дети многого не замечают, когда сосредотачиваются на главном. Вот это фотографии, которые я сделала и распечатала. А где оригинала? В полиции, как улики. Полиция ведь тоже занимается расследованием этого дела. Вернер постарался подключить все свои связи. Понятно. Какое письмо было получено первым? Вот это. Желаю тебе сдохнуть в страшных мучениях, тупая шлюха. Переводчик разобрал слова, произнесенные Тимом, и, соответственно, перевел. Вероника нажала на экран и что-то спросила. Габриэла посмотрела на немецкий текст на экране. «Так написано в письме, или он просто рад тебя видеть?» Тимофей резко ответил по-русски, и к переводу добавилась еще одна строчка. «В письме». «Хорошо, чтобы нарушить общение девушек». Похоже, Вероника опасно близко подошла к пределам возможностей машинного перевода. Сопоставив прочитанное с услышанной интонацией, Габриэла заключила, что Вероника попросила Тима не вмешиваться в их разговор. Однако Тим эту просьбу проигнорировал. Я правильно понимаю значение последнего слова? Женщина, ведущая беспорядочную половую жизнь? В общих чертах, да. Ясно. Это слово часто повторяется, значит, выбрано не случайно. Возможны два варианта, и оба они связаны с сексом. Вариант первый. «Письма шлет парень, который влюблён в Брунхильду, но не получает взаимности». «Это может быть и не парень. Мы в Европе». «Может быть. У Брунхильды есть отношения с кем-либо? С парнем или с девушкой?» Ох, «Да какие отношения? Она почти не выходит из дома. Если с кем и общается, так только в сети. Она очень замкнутая. Всегда такой была». Вероника выразительно посмотрела на Тима. Тот проигнорировал подначку, А вот Габриэла улыбнулась. Да, в чем-то они были похожи, Тим и Брю. Может, поэтому тогда, в детстве, Габриэла так легко с ним и подружилась. Просто восприняла его как младшего брата. Второй вариант. Письма шлет девушку, у которой Брюнхильда отбила парня. Тим, это все не то. Полиция уже проверяла эти версии. Но у Брю нет никаких отношений ни с кем. Честное слово. «Я живу в родительском доме уже почти месяц, и за это время к ней никто не приходил». «Абрю, выходила?» «Ну, мы с ней несколько раз выбирались в город». «Ты видела ее все время? Она не оставалась одна?» «Я не помню точно. Может, и оставалась». «В этот момент она могла с кем-то встречаться». «Зачем ей скрывать такое?» Тим впервые за встречу поднял взгляд и посмотрел Габриэле в глаза. «Я здесь, потому что полиция не может раскрыть это дело». полиция не может его раскрыть, потому что они люди и мыслят человеческими категориями. С их точки зрения нет смысла скрывать отношения, если речь идет о твоей безопасности. Эта точка зрения завела их в тупик. С моей точки зрения человек это хаос. Установить закономерность в этом хаосе моя работа. Мне нужно осмотреть комнату Брюнхильда, когда ее там не будет. Она не должна знать, что я буду ее обыскивать. Точнее не я. Руки Тима сжимающее письмо дрогнули и он быстро опустил взгляд. Вероника, этим займешься ты. Мне понадобятся фотографии с места и все, что покажется тебе подозрительным. Все, что хоть косвенно может указать на возможность отношений Брюнхильда с неким неизвестным человеком.